Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника Остеохондроз позвоночника относится к весьма распространенным заболеваниям и занимает ведущее место среди дистрофически-дегенеративных поражений костной системы. В настоящее время большинство авторов расценивают остеохондроз как хроническое системное заболевание межпозвоночных дисков. Межпозвоночный диск – это плотная фиброзная хрящевая пластинка. Межпозвоночные диски расположены между всеми позвонками, за исключением первого и второго шейного. В каждом диске различают, первое, пульпозное, студенистое, желатинозное ядро, занимающее центральную часть диска. Второе, фиброзное или волокнистое кольцо, окружающее ядро. И третье, верхнюю и нижнюю, галиановые, хрящевые, замыкающие пластинки, являющиеся поверхностями межпозвоночного диска и одновременно, эпифазарными пластинками тел позвонков. Общепризнанным методом лечения этого заболевания является комплексная терапия, в которую входит массаж. Задачи массажа Снятие боли Улучшение крова и лимфообращения Уменьшение отека нерва Восстановление нормальной амплитуды движений в верхних конечностях Профилактика неврогенных контрактур, борьба с вестибулярными нарушениями. Специальные задачи массажа. При плечелопаточном периартрите. Первое. Уменьшение боли в плечевом суставе и верхней конечности. Второе. Профилактика развития неврогенной контрактуры верхней конечности плечевого сустава. Третье – восстановление нормальной амплитуды движения. При задней симпатическом синдроме – борьба с вестибулярными нарушениями. При дискогенной ишемической мелиопатии – укрепление ослабленных мышц и борьба со спастическими проявлениями.